Я, кажется, уже рассказывал вам, что в то лето, когда мы таскались по лондонскому Уайтчепелю, у нас на родине, нашей милой Косриловке, предошел ужасный погром с пожаром вдобавок. Все, что можно было разграбить, разграбили. Что можно было сломать, переломали. Остальное подожгли и сожгли. Что касается бедняков, то о них говорить не приходится. Кроме нескольких подушек им терять было нечего, они благодарили Бога, что в живых остались. Потому что были и такие, которых били, и которые от этих побоев умерли. Несчастные ребятишки, частью погибли от рук хулиганов, частью умерли с голоду. Но об этих не говорят. Говорят о тех, которые вчера еще были зажиточными» состоятельными, богатыми людьми, а на следующий день превратились в нищих, бедняков, без рубахи на теле и без куска хлеба. Вот об этих несчастных, когда подумаешь, говорят наши, мороз по коже дерет. Почему мороз не дерет по коже, когда думаешь о бедняках и об их несчастных детях, я никак понять не могу. Мой товарищ Мендл тоже не понимает этого. Он говорит, что у костриловцев такая уж манера. Если бедняк умирает от голода, это для них пустяки, а вот если богач превращается в нищу, их черт за душу хватает. Словом, среди наших костриловских богачей был один по имени Мойше Нойех. Помимо того, что он имел собственный дом и двор с садом, он вообще был богач. Доказательство. Летом он расхаживал в одних кальсонах и в халате. Бедняк бы не отважился показаться в нижнем белье. Стало быть, надо полагать, что он был человек сильный, богатый. Он мог ни с кем не считаться. Кроме того, весь мир знает, что от матери ему остались в наследство три магазина посреди базарной площади. Была у него когда-то и дойная корова, Лавки на базаре приносили ему достаточно дохода, даже предостаточно, и тем не менее его жена Нехама Мирл, ее Хаба Бирл, потому что у нее был заложен нос, и она гнусавила, добывала от этой коровы почти все пропитание для своих домашних. А для того, чтобы никто ее скотину не сглазил, Нехама Мирл любила жаловаться, что корова перестала доиться и больше не дает молока. Но Косриловку не обманешь. Все знали, что это вранье, что корова даиться не перестала и дает молоко. Теперь представьте себе, что такой человек, как мой шин удирает в Америку. Голый, босый, в чем мать родила, как же его не пожалеть? Но что может делать мой шин в Америке? Работать на фабрику он не пойдет. Дети его тоже. И вот люди из косриловского землячества пожалели его и сделали служкой в косриловской синагоге. Быть служкой в Америке дело не шучено. Служкой в Америке живет лучше, нежели домохозяин в Косриловке. От одних поминок и годовщин можно разбогатеть. Здесь очень тщательно соблюдают годовщины. В течение всего года не молится. Некогда, время, деньги. Но если у кого-нибудь случится годовщина смерти какого-нибудь родственника, он бросает все дела и бежит в синагогу. А из синагоги он бежит в еврейский ресторан и заказывает кошерный обед, потому что у него сегодня годовщина. Вот в таких случаях служки и перепадает немало и А уж если у кого-нибудь сыну исполняется тринадцать лет, тут служка и вовсе крупно зарабатывает. У нас на родине, когда мальчику исполнялось тринадцать лет, ему надевали тефилм и заставляли молиться каждый день. А здесь, в Америке, тринадцатилетие, праздник. Мальчику надевают маленький талис, его как жениха вызывают к тори. Пропищит он, как молодой петушок главу из пророков, а потом поднимает руки или печет вызубренную наизусть проповедь обязательно по-английски, упаси бог по-еврейски. Затем идут к равину, здесь он называется рабей, ходит бритый и выглядит, как у нас польский ксенс. Равин накрывает мальчик своим широким рукавом и благословляет его. Короче говоря, Мойшая Ноях имеет хорошие занятия. Единственный недостаток в том, что он должен сам ходить по хозяевам и собирать пожертвованными деньги и ежемесячные взносы в пользу синагоги. Посудите сами, пристало ли человеку, который совсем недавно был богачом, служить сборщиком? Его жена даже плакала и изливала душу моей маме. Можете не поверить на слово, говорила она что каждый раз, когда мой муж отправляет собирать деньги, он жизни своей не рад. Выслушав жалобы Нехама Мирл. моя мама посоветовала ей, чтобы мой шин их взял в сборщики моего брата Элю. Ему это будет в помощь, а брат заработает. Мой шин их, конечно, ухватился за этот план обеими руками. Мой брат Эли вначале колебался, ему это было не особенно приятно, но тут пришел на помощь Пиня. Он по своему обыкновению разговорился и задал Элли как следует, «Я не понимаю, откуда у тебя такая гордость? Чем ты лучше Карнеги, Рокфеллера, Вандербильта?» И пошел. не умеет, если захочет. И кто бы мог подумать что такая мелкая должность, как сборщик у синагогального служки, со временем превратится в большое дело. И даже не в одно, а в целых два дела. С одной стороны, в сборщика мебельной фирмы для моего брата Элли, и с другой в сборщика страховой компании для нашего друга пини Однако я вижу, что вы не понимаете, о чем я говорю. Погодите немного, я вам все объясню. Мы сборщики. В Америке хорошо то, что все вам приносят прямо в дом, и все вам дают на выплату. За один доллар в неделю вы можете обставить свою квартиру по-барски. Здесь никто ничего не покупает за наличные деньги. Разве так такой человек, как Джейкоб Шиф? Он, говорит, самый богатый человек в Америке. Богаче его нет. Так говорит мой брат Эли. А наш друг Пини уверяет, что Карнеги гораздо богаче. И Вандербиль тоже, и Рокфеллер подавно. Но Эли не соглашается. Ни в коем случае. Те, может быть, имеют больше земли имени, но наличных денег дудки. Шиф богаче всех. Тогда Пинни начинает горячиться и кричит, что Эля сам не знает, что говорит. «Одних пожертвований Рокфеллер раздает за год больше, чем все состояние шейфа.